Не так много для человека, который поднял толпу на отмещение Цезаря. И, конечно, Брут не заслуживал и одного аурея. Остальная моя собственность принадлежит Гаю Октавиану, моему приемному сыну в роду Юлиев. Я оставляю Рим в ваших руках. Дочитав завещание, Квинтина Фабия замолчала и протянула последнюю табличку висталком.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 Цильнее мецената, который предложил им свой дом, рассказал, что худшее уже позади, и все начинают успокаиваться. Но целые районы города выгорели дотла, и теперь мрачные горожане бродили по певелищам в надежде найти что-то ценное. Десятки тысяч голодали. В поисках еды по улицам бродили целые банды. Не раз и не два Гай Октавиан и его друзья –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 Он прослужил достаточно долго, чтобы его задевали слова. Охранник молча повернулся и пошел прочь. Его сандалии застучали по брусчатке форума. Цильний чуть расслабился, поднял руки и отвел обоих друзей подальше от собравшихся. После оглашения завещания и ухода консула толпа быстро передела, так что найти место, где их не могли подслушать, труда не составило.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 Наследних Юлия пожал плечами. «Я знаю, деньги большие, но пока я их не получил. Я говорю не о золоте, Актавиан. Хотя сейчас ты самый богатый человек в богатейшем городе мира. Я говорю о клиентах. Теперь ты понимаешь?» «Честно говоря, нет», — признал Актавиан Фурин.